Субботнее утро вышло добродушно ласковым, а ночь накануне была прохладной. Полнолуние, вопреки сведениям Лоренци, и тут стало быть, она дала повод считать ее существом неосновательным и эфемерным, не наступило. Но луна уже не выглядела примятым лишь с одного бока мечом регбистов, вот-вот должна была надуться до положения гладкости, и ползла с юга межредких облаков и кружево березовых ветвей. Кавригин сидел в пластиковом кресле посреди сухого сада и слушал как яблоки бомбили крыши. Подумал «яблоки», потом решил «яблони». Яблони в лунном безветрии занимались бомбометанием. Нынешней осенью земля... Грядки, клумбы в садах поселка, особенно в тех, чьи хозяева из города уже не выезжали, были устелены яблоками. Будто в ранней ленте Довженко. Позднего Довженко, работа его, конечно, а не личность, Кавригин не уважал из-за пафосных красивостей. А вот немые фильмы мастера были для него хороши. Вспоминались эпизоды одного из них яблоки не переставая падали там на землю падали как и полагалось и в великом немом беззвучно сейчас же они иные из них с антоновок опортов штрефлингов в полкило весом гремели в поселке в последние годы дневными звуками электропил и молотков давала себе знать строительная лихорадка и теперь в ночные часы Фруктовые бомбы взрывались на свежих крышах. Особенно тяжело и тревожно ударяли они в жестяные покрытия соседей Ковригина. Яблонь в саду Ковригинах стояло двенадцать. Но крыши дома и кухни от них не страдали. Над теми тянулись в небо березы. При этом, по нынешним деньгам и понятиям, дом их был и не дом, а домик, комната. Три расы две из них пристроенные, и чердак. Домик, чего то названный финским, но привезенный из Щекина, того самого, что портил своими вредностями жизнь Ясной Поляны, был щитовой и в годы Хрущева благонамеренно соответствовал требованиям и духу, вздуваемой ветрами эпохи программы идеального общества. Без заборов и с равными условиями быта сознающих себя частью народа-тружеников. То есть не вздумай выпендриваться и выделяться. Имей за городом непротекаемую крышу и место для хранения инвентаря. Ковыряйся по выходным дням на картофельных и овощных грядках, и достаточно. По легенде, наиболее свирепым ревнителем коммунных правил считался член Политбюро Дмитрий Полянский, Поговаривали, что после его усердий и в целях совершенствования человека всяческие права на наследство будут отменены. Чтобы в свободном и братском обществе всем предоставлялось удовольствие начинать с нуля. А потому родители Ковригина и не суетились. И так могли обеспечить себя стеклянными банками с соками, вареньями и маринадами. К банкам бы еще добыть крышки для завертывания. Из ягод же получались хорошие домашние вина и наливки. Участок получил отец Александра и Антонины, Андрей Николаевич Кавригин, корректор в издательстве. Понятно, денег он в семью приносил в носовом платке, и когда пошли послабления, и повсюду в поселке затевали надстройки и дома как бы флигельные, Сил у него лишь на две хрупкие пристроенные террасы. Но тогда все это мало трогало Ковригина. Что есть, то и есть. Главное, чтобы отец дышал летом лесным воздухом, а мать, в чьем роду были крепостные крестьяне, сидела в грядках и радовалась любому зародившемуся кабачку. Теперь же, когда Ковригин наблюдал в глянцевых журналах фотографии вилл, с мордами известных в стране звезд, цену которым он знал. Все это были, по его понятиям, пустышки и шелупонь, он начинал досадовать. А тут еще и в их поселке стали подниматься терема совершенно ничем не примечательных личностей, и досады его обострились. «Впрочем, стало быть, ты достоин своих условий проживания», — успокаивал себя ковригин. Ты — лежачий камень, и этим обстоятельством доволен. И не будет у тебя ни уважаемого автомобиля, ни приличной квартиры. И не надо, — грозно заявил кому-то Кавригин. И тут же отругал себя. О чем он думает? При тише падение яблок нисколько не раздражает, глади и Божьей благодати лунной ночи, на куинжевскую непоожий и в непохожи своей еще более прекрасный будут ли у него еще такие ночи и мир многозвучие в душе